Документ 20. -й. Выписка из приказа Наркома НКВД ссср номер 0016 с Минск, 9 октября 1939 года, для служебного пользования. 1. Утвердить штатное расписание рабочей группы от командированных в Центральный аппарат управления по делам интернированных и военнопленных из Академии наук СССР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 Товарищ Арбели может назначать самостоятельно внутренними приказами. Третье. В распоряжении группы выделить один автомобиль из гаража НКВД и спецдачу в поселке Ратомка Минского района. Четвертое. Закрепить в группе уполномоченного товарища Войцеховского Томаша Исаковича. Пятое. При командированных ученых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 НКВД БССР. Управление по делам военнопленных и интернированных. Научно-экспертное отделение. Минск. Улица Советская. 8, дробь 11. Дата. 13 октября 1939 года. Тема. Дело Вольфа Мессинга. Беженца. Содержание. Протокол заседания научной комиссии. Присутствовали Арбели, председатель комиссии. Академик, профессор, доктор медицинских наук. Мясищев, доктор медицинских наук, профессор, директор Ленинградского НИИ имени Бехтерева. Шевалёв, профессор, Рубинштейн, профессор, академик Геллеровский, профессор, доктор медицинских наук и другие. Арбели, товарищи, мы собрались здесь чтобы выполнить важное поручение партии, подвергнуть всевозможным испытаниям присутствующего здесь Вольфа Григорьевича месинга бежавшего в СССР от преследования немецких фашистов. Товарищи, вы все могли ознакомиться с результатами многочисленных проверок, которые устраивали товарищу месингу в Австрии, Польше, Германии, Франции. Если верить написанному, то факты впечатляют.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 Да, Вольф Григорьевич еще плоховато говорит по-русски. Арбили, товарищ Шевалев, вам слово. Шевалев, товарищ Мессинг, скажите, вы действительно читаете человеческие мысли? Мессинг, да, но это не собственно чтение как таковое. Никаких букв и слов я не вижу. Воспринимается звучание, часто крайне запутанное,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 Думаю, лично мне потребовалось не менее 5-6 лет, чтобы понять ход мысли, явленной в мысли формах. Трудность здесь в том, что мысли формы не сменяют друг друга строго по порядку, как кадры киноплёнки. Образы часто скачут, выпадая из сознания, сменяются другими, появляются снова, трансформируются под влиянием эмоций и так далее. Месяцев могу я поставить небольшой опыт Мессинг. Да, конечно. Приложение номер один к протоколу заседания. Первый опыт был прост. Мессингу давали задание из списка взять ручку у мужчины, сидящего с края во втором ряду, или дать ответ на арифметический пример. Затем опыты резко усложнились. Мессищев организовал 12 профессоров из Ленинграда, которые одновременно давали задание Мессингу.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 загипнотизировать Мессинга. Но данный опыт не удался.